Клара Анна-Лиза Каллиам, баронесса Остерлингских урочищ. «Моя госпожа!» — встретил ее поклоном раб превратник. «Доброе утро, Андраш!» — ответила Тралгуту Клара, распрямляя спину после дороги. «Не поверишь, как приятно вновь очутиться в городе. Поместье, конечно, прекрасно, но не в летнюю жару. Винсон, сейчас, ты ведь помнишь Винсона? Он займется выгрузкой вещей, пришли кого-нибудь ему на помощь. Хорошо, госпожа, ваши сыновья в летнем саду. Сыновья? Капитан Барит приехал на этой неделе, пояснил раб. Джори и Барит под одной крышей? Нелегко тебе пришлось. Превратник улыбнулся. Рад, что вы приехали, госпожа. Клара потрепала тролгута по плечу и, оставив позади жаркую площадь, вошла в прохладный затененный особняк. Сразу же бросилась в глаза неухоженность. Цветы в передней завяли, на полу неубран нанесенный ветром песок, воздух затхлый. Джорей то ли слишком потакает слугам, то ли просто становится забывчив, как отец. «В любом случае надо что-то делать». Голоса сыновей Клара услыхала еще раньше, чем вошла в сад. Резкий, требовательный тенор Джоре и хлестки, как плевки ответы бариата. С тех самых пор, как Джоре научился говорить, братья стали непримиримы, как дождь и пламя. Однако преданность их друг другу от этого не пострадала. Ровно то же у Клары некогда было с родной сестрой. «Никто не причинит ей вреда, кроме меня, и я ее когда-нибудь уничтожу». Любовь порой бывает страшна. На лестнице, ведущей в летний сад, Клара остановилась. «Ты все чудовищно упрощаешь!» — горячился Джорой. «Происходят разом сотни событий, и притом взаимосвязанных. Теперь, когда фермерского совета точно не будет, грозит ли нам хлебный бунт? Если в Нордкости и вправду грянет очередная война за наследство», то отвлечется ли на нее Астерилхолд и оставит ли нас в покое? Приведет ли появление новых халскарских кораблей к тому, что усилится пиратство в Эстенпорте и уменьшится в Тауэндаке? Нельзя все сводить к одному. Мир гораздо сложнее. «Выбор не так широк, как ты думаешь», — возразил Бариат. «Тебе не найти никого, кто выступает против фермеров и одновременно поддерживает Астерилхолд». Одно зависит от другого. Нет таких семей, которые осуждают межрасовые браки и при этом торгуют с Борхией. Король не скульптор при нетронутой глыбе камня. Он не может создать фигуры по собственному замыслу. Он как покупатель, который приходит к скульптору и выбирает из готового. И ты считаешь, что принц для него — единственный способ явить благосклонность? Единственный, который хоть что-то значит. Если его величество осыплет Даскелена немыслимыми дарами и почестями, а принца Астара все же отдаст на воспитание Маасу, то понятно, что в будущем судьба королевства будет решаться под влиянием Мааса. Потому-то и Сандрианы... Но если король... Голоса скрестились, братья не слушали один другого, две цепочки доводов на глазах свивались в единый тугой узел. Клара шагнула в сад и картинно уперла руки в бока, притворяясь рассерженной. «Вот как они встречают бедную мать! И почему я не велела отнести обоих в лес, чтобы вас выкормили волки?» Братья расцвели улыбками и подбежали обниматься. Совсем взрослые, крепкорукие, пахнущие мускусом и маслом для волос — а ведь еще недавно она держала их на руках. Перебивая один другого, они вновь заспорили, только теперь не о придворной политике, а о том, стоило ли приезжать. Клара, улыбаясь обоим, сошла в зеленый, цветущий бледными цветами сад. Фонтан, по крайней мере, починили. Теперь вода с плеском стекала по отлитой из бронзы фигуре задумчивой полураздетой цинейки. Усевшись у фонтана, Клара принялась снимать дорожную накидку. «Ваш отец, бедняга, места себе не находит от того, что не может выбраться из дома. Поэтому я вызвалась хоть как-то создать видимость нормальной жизни. Из-за этих дурацких выходок я пропустила большую часть придворного сезона, и я просто обязана увидеться с дорогой фелией». Джори, опёршись плечом на увитую плещом стену, скрестил руки и нахмурился. «Точная копия отца». со смехом присел рядом с Кларой. «Как же я по тебе соскучился! Какая другая женщина назовёт дурацкой выходкой вооружённый конфликт на улицах Кимнеполя? Первый за пять поколений!» «Я не меньше других сочувствую бедному лорду Фаскеллану», — отрезала Клара. «Однако оставляю за собой право называть выходку дурацкой и никакой иной». «Не горячись, мама», — успокоил ее Барриат. «Ты, конечно, права. Просто никто другой его так не зовет». «Не понимаю, почему», — пожала плечами Клара. «А отец знает, что ты собираешься к Маасу?» — спросил Джори. «Знает». «И, к твоему сведению, меня все время будут охранять, так что можешь не рассказывать мне ужасов про лорда Мааса и его страшные планы относительно меня». Братья переглянулись. «Мама!» — начал было Джорой, однако Клара остановила его движением руки и обернулась к старшему сыну. «Барят, милый мой, ты ведь только что с флотской службы». «Как поживает бедный лорд Скрестинин? и та окрашенная ведьма, на которой его угораздило жениться. Улицы города кишели народом, по брусчатке грохотали кареты, на рынке расхваливали свой товар торговцы хлебом и мясом, мелкие преступники под присмотром королевских мечников убирали нечистоты из проулков и с мостовых. На вишневых деревьях, растущих вдоль улиц, Зеленые плоды уже вот-вот грозили налиться соком. Над разломом покачивались на веревках рабочие, занимающиеся починкой мостов. Город играл теми же красками, звуками и запахами, что и в лучшие времена. Однако казался согбенным под тяжестью окутавшего его страха. Клара никогда не думала, что такое возможно, однако, как видно, ошибалась. Страх был виден в мелочах. Слишком охотно смеялись купцы, слишком оживленно переругивались на улицах прохожие, а стоило собеседнику отвернуться, лица тут же застывали в каменной сосредоточенности. Даже лошади пахли по-другому. Раскрывали глаза шире обычного, ступали не так уверенно. Для визита Клара выбрала открытые с боков носилки которые тащили четыре раба, — рядом шагал Винсен Коу. Перед самым отъездом из Остерлингских урочищ что-то сделалось с его глазом, и теперь синяк растекался по щеке зеленью и желтизной. На поясе поверх плотной кожаной куртки, усеянной стальными заклепками, красовались сразу и меч и кинжал. Для обычного егеря многовато, так что вместе с синяком они придавали Винсону вид почти разбойничей. Особняк Фелдина Мааса выходил на ту же площадь, что и дворец Сандриана. Ворота обоих домов украшала вычурная ковка, сами здания с кричащей отделкой напоминали торты, вышедшие из-под рук обезумевшего кондитера. Куртин и Сандриан сейчас отбывал ссылку, как и Доусон, только он заодно увез из города семью и слуг. Клара вспомнила своего дядю Милуса, который в молодости получил удар в голову и оставшуюся жизнь проходил с наполовину неподвижным лицом. Площадь между особняками выглядела сейчас почти так же, шумная и деятельная в левой половине и мертвенно пустая справа. Фелия стояла на вершине парадной лестницы, в пурпурном бархатном платье, вышитом серебром по рукавам и вороту. Когда-то оно, должно быть, ей шло. Клара отдала Лакею шаль и поднялась к Фелии. «Клара, дорогая!» — заговорила та с вымученной улыбкой, беря кузину за руки. «Я так по тебе скучала, не передать! Такой ужасный год! Входи же!» Клара кивнула рабу-привратнику. Вместо привычной дартинки у входа стоял сурового вида Есурут, который не поклонился в ответ. Уже на пороге залы Клара услышала его окрик. «Эй ты, стоять!» Изумленная таким обращением к своей персоне, она обернулась и увидела, что окрик предназначался Винсону Коу. Ясурут, вскочивший на ноги, держал ладонь у груди Винсона, преграждая путь. Егерь вдруг сделался неестественно спокоен. «Он со мной?» — бросила Клара. «С оружием нельзя!» — рявкнул раб-привратник. «Стоять здесь!» «При всем уважении, Мелидия, это исключено», — заявил егерь, по-прежнему не отрывая глаз от Есурута. Клара прижала ладонь к щеке. Фелия разом побледнела, руки ее беспорядочно заметались как вспугнутые птицы. «Тогда оставьте здесь клинки», — велела Винсону Клара и тут же обернулась к кузине. «Надеюсь, мы можем положиться на законы гостеприимства?» «Конечно», — торопливо согласилась Фелия. «Конечно же, безусловно». Винсон Коу на миг замер, и Клара не могла не согласиться. Заверения Фелии звучали бы куда убедительнее, не будь они повторены трижды. Помедлив. Винсен потянулся к поясу, расстегнул пряжку и вместе с мечом и кинжалом вручил пояс превратнику. Я с кивнул, разрешая пройти. «Ты, кажется, похудела, пока мы не виделись», заметила Клара, шагая рядом с кузиной. «Ты здорова?» Фелия в ответ улыбнулась так криво, что улыбка превратилась в гримасу. «Здесь так беспокойно!» С тех самых пор, как король выслал Куртина и Алана, и вас, конечно. После этого стало тяжело. Фелдин почти не спит. Лучше бы все продолжалось по-прежнему. «Мужчины!» — вздохнула Клара, беря кузину за руку. Фели отпрянула было, но, словно что-то припомнив, ответила на прикосновение кивком. Клара продолжала. «Доусон тоже сам не свой». Радуется обрывкам любых сплетен. Мир сошел с ума. «Я люблю короля и храню верность престолу», — пролепетала Фелия. «Однако Симеон делает что-то не то. Правда ведь? Сначала скандал. Потом король отправляет придворных в ссылку. Теперь все подозревают самое страшное. Разве так можно?» Хозяйка свернула к широкому пролету черной полированной лестницы. И на самом повороте Клара услыхала мужские голоса. Кто-то спорил в дальнем конце зала. Один голос Фелдина Мааса, второй тоже странно знакомый, слов не слышно. Клара поймала взгляд Винсена Коу и кивнула в ту сторону, разузная, что можно. Гегер качнул головой. «Нет». Клара подняла брови но Фелия уже дошла до площадки лестницы и повела рукой в сторону широкой гостиной. «Подождите здесь», — велела Клара, проходя в двери. «Как прикажете, миледи», — кивнул Винсен Коу и, повернувшись спиной к стене, застыл в позе стражника, к досаде Клары, всем видом показывая, что ничего разведывать не будет. Гостиную с прошлого визита Клары успели заново отделать, в красных с золотом тонах, однако ее любимый диван у окна оставили на том же месте. Как заботливая хозяйка, Фелия уже приготовила кузине трубку из дерева и кости, так что Кларе оставалось лишь набить ее табаком. «Не знаю, что теперь делать», — не унималась Фелия. Она села на диван и, подавшись вперед, зажала ладони между колен, как ребенок. Уговариваю себя, что все не так плохо, а потом просыпаюсь среди ночи и не могу глаз сомкнуть. И Фелдина вечно нет. Ложится вместе со мной. Но стоит мне уснуть, опять идет разбирать какие-то письма, с кем-то совещаться. «Времена тяжелы, ничего не скажешь», — поддакнула Клара, зажигая трубку от специально поставленной тонкой серебристой свечи. «Принца?» «Собирались отдать на воспитание Куртину», — продолжала Фелия. «А теперь Куртин в ссылке. Все дерутся за право быть опекуном Астера. Вроде бы... вроде бы его могут отдать Фелдину. И я буду воспитывать принца». Фелия хихикнула. «Представляешь, я и воспитывать принца». «Астер всего лишь мальчишка?» «У меня таких трое. Когда растишь мальчиков, самое главное — Держать подальше хрупкие предметы. С мужчинами то же самое, вздохнула Фелия. Они тоже не видят, что и как разбивают. Хлара пососала чубук и выпустила клуб сладкого серого дыма. В том-то и дело. Придворные разбирательства касаются не только нас. Они затрагивают Нордкост и Астрилхолд, да и Саракал с Халскаром тоже не останутся в стороне. Я знаю. А в таком случае нарочито беззаботно продолжала Клара. Что нам с этим делать? Не знаю, почему всех это так волнует. Астрилхол, Тантей и Нордкост веками подчинялись верховным королям. Все между собой переженились. Если подумать, мы ведь в сущности одно королевство. Как верно? Кивнула Клара, пересаживаясь поближе к кузине, которая теперь сосредоточенно расправляла платье обирая из ткани несуществующие нитки. «Я просто не понимаю, почему столько разговоров о мечниках, лучниках и прочем. Разве битвы кому-нибудь нужны? Что проку в войнах? Мы ведь в сущности одно королевство». «Да, но пока есть престол в Кемнеполе и другой престол в Калтфеле, всегда найдутся охотники побрицать друг перед другом мечами», — заметила Клара. Ведь так? Фелия вздрогнула, стиснув колено, так что побелели костяшки пальцев. Интересно. Клара кашлянула, и, словно не заметив, продолжала, как ни в чем не бывало. Трудность в том, чтобы дать всем шанс сохранить лицо без особых потерь. И нам нужно придумать выход. Я знаю, Доусон согласится на примирение. Лишь в том случае, если ему не придется ни перед кем гнуть шею. Подозреваю, что твой Фелдин таков же. Фелдин на это не пойдет. Он уже чувствует себя победителем, и если принц вправду у нас поселится. Клара ждала. Ты ведь знаешь, как я восхищаюсь Доусоном, продолжала Фелия. Он всегда такой стойкий и преданный, даже если был резок с Фелдином, то не из-за злобы или вражды, а лишь от того, что пытается сделать мир лучше. — Ну, совсем беззлобным я бы его не назвала, но я понимаю, о чем ты говоришь. Фелия нервно хихикнула. — А ты слыхала, что ранее Хирен беременна? — спросила она. Клара миг поколебалась, однако решила, что можно позволить Кузине сменить тему. — Опять, который по счету раз. — Восьмой, если считать только живых. Трое родились мертвыми. «Поражаюсь, как у нее хватает сил», — заметила Клара. «Сердце у нее добрейшее, она ужасно мила, но после близнецов стала походить на половую тряпку. Она не виновата, конечно, просто кожа такая». «У меня такая же», — призналась Фелия. «Страшно подумать, что со мной станет после первых родов. Ты молода, моя дорогая, еще сумеешь восстановить фигуру. «Будет ли слишком рискованно спросить, как продвигаются дела в этом направлении?» Фелия покраснела и заметно расслабилась. Ольковные сплетни и тайны женского тела обсуждать неприлично, зато они безопаснее политики и военных слухов. Целый час Клара позволила ей болтать о пустяках, но постоянно давала кузине шанс вернуться к разговору о мужьях и той угрозе, что нависла над городом как дым от пожара. Однако Фелия ни разу не сменила тему, что само по себе говорила о многом. Когда пришло время откланяться, Клара обнаружила хмурого Винсона Коу на прежнем месте. По пути к выходу Фелия, не выпуская руки Клары, прижималась к ней все теснее. Очевидно, разговор ее успокоил, в то время как Клара за время визита успела только больше насторожиться. На выходе привратник Есурут вернул Винсону оружие, и кузины напоследок обнялись. Носилки уже ждали на готове, лакей подал Кларе шаль. И только сделав последнюю затяжку, уже на выезде с площади, Клара поняла, что случайно унесла с собой трубку фелии. «Вы, как я подозреваю, подслушивали?» Спросила она Винсона, выбивая трубку о край носилок с противоположной от него стороны. Приходилось кричать, чтобы перекрыть уличный шум. «Вовсе нет, миледи». Винсон, я ведь не идиотка». «Сколько вы слышали?» Винсен пожал плечами. «Почти все, миледи». Она понизила голос, когда говорила о своих трудностях с зачатием, и вы почти заглушили смехом новость о любовнице лорда Соннона. «Значит, первую часть вы слышали о наших мужьях?» «Да!» «Как вы думаете, почему ее так заботит история Астерилхолда и Антеи? Мы ведь в сущности одно королевство». «Рискну предположить, миледи, что она ждет, когда они вновь объединятся». Винсен поднял на нее взгляд, и его лицо, мрачное, бдительное, спокойное, лучше любых слов, сказала ей что перед ней союзник. Несмотря на кровные брачные узы, прежнюю историю и нынешнюю политику, Антея не может объединиться с Астерилхолдом, пока живы Симеон и Астер. Эфелия при всех ее умолчаниях все же считала объединение возможным, даже желательным. И принц Астер, будет жить под ее крышей. Значит, Фелден Маас и его чужеземные банкиры собираются убить принца. — Что ж, — вздохнула Клара, — вот и конец моему миротворчеству.